Заключение. Женщина на миллион. Кто она? Состоятельная женщина вышла из сознания дефицита и мышления выживания. Подобно гусенице, которая пробудилась к своему истинному прекрасному воплощению в виде бабочки, состоятельная женщина имеет расширенное видение себя, своего потенциала и своего предназначения. Она в первую очередь заботится о себе и не отказывается от обеспечения себя тем, что ей нужно для благополучия. Состоятельная женщина знает, что, когда она отдаёт из внутренней наполненности, Вселенная возвращает изобилие, которое она излучает. Это позволяет ей привлекать больше в свою жизнь, практикуя искусство позволять и получать. Она пробуждается к осознанию своей цели и божественного предназначения. В богатых женщин есть внутренняя ясность в отношении того, кто они и почему они здесь. На самом деле самое важное в их жизни — это следовать своему блаженству, быть верной своему истинному «я» и жить своей жизнью в соответствии с источником внутри себя. Состоятельные женщины знают, что они владеют внутренними ключами к проявлению богатства. Это происходит от использования их уникального гения и творчества. Они вкладывают деньги, время и усилия в проявление своей судьбы. Они готовы выйти из своей зоны комфорта. Даже если они боятся, они находят свое внутреннее мужество, Они очень привержены своему собственному появлению, расширению и эволюции. У них есть внутреннее знание, что они здесь, чтобы оказать большое влияние на планету. И они говорят «да» этому внутреннему приглашению. Их дух служения целому исходит из их сердца, и они щедро отдают себя своей высшей цели. Они сотворческие, они созависимые. Состоятельные женщины переписали свою историю жертвы, Поскольку они воспринимают Вселенную как изобилие, проблемы превращаются в возможности для роста и трансформации. Их питает любовь, а не страх. Высокая самооценка не позволяет им беспокоиться о том, что думают другие, Они создают отношения, сосредоточенные на сердце, которые поддерживают их видение своей жизни и готовы отказаться от любого человека, шаблона, деятельности или среды, которые больше не служат их высшему благу или не поддерживают их расширенное видение и миссию. Эти могущественные женщины говорят правду и занимают свое место в мире. Состоятельные женщины сосредоточены на своих целях. Они устанавливают здоровые пределы и границы и дают возможность другим делать то же самое. Они не привязаны к материальным благам. Состоятельным женщинам нравится зарабатывать деньги и предаваться материальным удовольствиям, но они не привязаны к ним. Они видят свои деньги как ресурсы, связанные с целью их души. Это не их бизнес, которым они занимаются, а бизнес, связанный с божественным планом. Они верят, что бесконечное изобилие всегда доступно для них и наслаждаются потоком отдачи и получения. Состоятельные женщины демонстрируют постоянное осознание всех возможностей, изливаемых Вселенной. Даже в трудные моменты они получают доступ к месту в своем сердце, зная, что их внутренняя энергия снабдит их всем, чего они глубоко желают. Их вера в жизнь внутри себя дает им внутреннее спокойствие, которое не зависит от их текущего баланса на банковском счете. Они обладают духом щедрости и выражают благодарность за все свои счастливые моменты в хорошие и трудные времена. Они не останавливаются ни в одной сфере своей жизни. Состоятельные женщины являются шахтерами для своего золотого сердца. Обнаружив и связавшись со своим врожденным чувством ценности и значимости, они получают возможность стремиться к золоту во всех сферах своей жизни, и они делают это радикально они становятся мастерами в следовании и проявлении желания своего сердца. Когда они знают, чего хотят, они идут к этому. Наполненные этой внутренней связью и наделенной силой, они готовы свернуть горы, чтобы осуществить свою мечту. Они рискуют. Их невозможно остановить. Они действуют вдохновенно и доверяют процессу. Соединенные со своей интуитивной мудростью, богатые женщины готовы прыгнуть в ожидающее их большее, Они не ищут внешних доказательств того, что время подходит. Они входят в свое видение интуитивно. Их логический и линейный ум теперь служат мудрости их сердца. Для этих женщин обычное волшебство, чудеса, синхронность, послание Вселенной, духовные встречи, ориентиры, возможности и неожиданные подарки становятся нормой жизни. Они выровнены с потоком Вселенной и знают, что непрекращающееся излияние изобилия бесконечно. Для этих женщин это не просто интеллектуальные знания, а стойкая, непоколебимая внутренняя уверенность. Эта ясность дает им возможность принимать взвешенные решения. Их внутренняя мужская и женская энергии находятся в единстве, что позволяет им создавать форму из сущности духа внутри них. В результате они являются оригинальными мыслителями и творят из этого места новизны внутри себя. Они отпускают сопротивление, стремление и борьбу и позволяют своей жизни развиваться в соответствии с божественным планом. Эти женщины обязуются проявляться вне зависимости от того, что происходит в их жизни. Они вдохновляют и пробуждают других. Состоятельные женщины являются дальновидными лидерами и смело вносят свой вклад в наш развивающийся мир. Они вдохновляют всех нас идти по их стопам. Если они могут это сделать, то и мы сможем — Они празднуют, наблюдая, как другие вступают в их собственное величие. На каком-то уровне их успех не имеет никакого значения, если их появление не посылает волновой эффект, чтобы служить и поддерживать все творение. Они находятся в денежном потоке Вселенной. Состоятельные женщины достигают финансового благополучия в результате внутреннего сдвига и веры в свое видение и миссию — Эти первопроходцы мудро используют свои деньги в качестве управляющего для поддержки своей целеустремленной практики и рассматривают деньги как валюту любви и служения. Женщины со здоровым мышлением о богатстве позволяют деньгам любить себя, и они любят деньги как материальное обеспечение. Эти же женщины обладают врожденной верой в то, что деньги всегда появятся в их жизни на то, что требуется и соответствует их цели. Именно это мировоззрение активирует и открывает ключик к богатству их души. Из вышеупомянутых черт состоятельных женщин ясно, что мы все способны проявить ожелание нашего сердца, как и они. Мы все рождаемся богатыми, и у нас есть возможность выбрать, пойти за золотом внутри себя. Время настало. Судьба зовет. Конец книги.